Сэнди Митчелл. Кайфос Каэн. Книга пятая. Зов долго. Примечание редактора. Каэн не раз пользовался возможностью намекнуть, в тех частях своих мемуаров, которые у меня достало времени к данному моменту отредактировать и распространить, на факт, что время от времени ему приходилось быть впутанным в дела Инквизиции и обычно происходилось ее по моему личному повелению. Поэтому вполне естественно мне видится то, что обстоятельства, при которых он оказывался действующим, хоть и невольным агентом Священной Инквизиции, стали предметом ряда умопостроения со стороны некоторых моих собратьев-инквизиторов. Подразумевая все аспект, я выбрал ниже следующий отрывок из архива Каина для циркуляции в наших кругах в отрывке собственными словами комиссара дан отсчет о самом первом из тех случаев, когда мне довелось использовать его таланты. Отчасти сомнительного свойства, после нашей первой встречи на Карвалаксе, Которое случилось за несколько лет до описываемых событий. Проницательные читатели поймет, что отчет Каина о его деятельности во время первой осады Перли предвосхищает некоторые события данного повествования. Однако же в представленном здесь отчете речь идет о событиях, имевших место десятилетия спустя, на раннем этапе службы Каина с Вальхальским 597-м полком. Поэтому, когда он ссылается на предшествующий опыт, мы должны понимать: все оглядки на прошлое делаются с новым пониманием о происходящем тогда хотя и не настолько полным, как приобретённый им позже, во время Второй Осады в 999 41 тысячелетии тысячелетия, в самый разгар 13-го Чёрного Крестового Похода. Как обычно, отчёт Каэна о событиях в основном сосредоточен на его собственном вкладе и практически полностью исключает из рассмотрения все остальные аспекты происходящего, так что, как всегда, мною была предпринята попытка восполнить данный недостаток материалами из других источников, там, где я сочла это необходимым, К сожалению, одним из наиболее надежных, хотя и наименее удобочитаемых, свидетельств того периода карьеры Каина продолжает оставаться книга генерала Джанет Суллы, в которой генерал раз за разом обрушивает свое вызывающее всяческое восхищение воинское мастерство на беззащитный готик. Читатели, питающие более чем рудиментальное почтение к литературе, вольны пропустить данные пассажи. Дополнительная достоверная информация является слишком малым вознаграждением за то суровое испытание, каковым будет для них это чтение. Несмотря на личное участие во многих из событиях, событий, мне удалось преодолеть искушение сопроводить отчетками комиссара детальными комментариями и ограничиться сносками и лаконичными вставками, которые показались мне обоснованными. Помимо этого, мое вмешательство проявилось в том, что изначальный неструктурированный отчет был разбит на главы для более удобного прочтения. Основная же часть повествования принадлежит подлинному пюру Каина. Эмбер Левейл,